Глава шестнадцатая Наша колонна неслась по дороге, как пришпоренная кобылица. Дистанция между машинами сократилась до каких-нибудь несчастных десяти метров. Но, несмотря на это, колонна растянулась на полкилометра, потому что в караване было двенадцать грузовиков, два топливозаправщика, пять бронемашин и один «Тигр». Я наполовину торчал снаружи брони, высунувшись из командирского люка. Холодный ветер бил в лицо. Шерстяная балаклава справлялась с ледяным ветром плохо. Уши, нос и щеки замерзли. Все-таки 1 марта, это вам не май месяц. Температура около нуля. На дороге и придорожных полях лежит слипшийся в ледяной корку снег. Покрытие дороги отвратительное. Очень много ям, рытвин и воронок от прилетов мин и снарядов. Мехвод Муразов тоже торчал снаружи, но не как я всем корпусом, а только головой. Сейчас от его умения держать машину и реакции зависят наши жизни. Среагирует вовремя, останемся живы. Зазевается, на хрен Я торчу снаружи, чтобы видеть дорогу, в жалкой надежде разглядеть вражеские мины или стрелков с гранатометами. АЗС, после которой мы должны были свернуть на улицу Симашка, выгорела полностью. Теперь на ее месте были лишь сгоревшие остовы скелета здания. Из тех же сообщений в местных пабликах я знал, что АЗС горела вследствие грабежа и налетов мародеров. Причем, что самое интересное, в пабликах бородянки местные утверждают, что на АЗС хозяйничали прибывшие из соседнего поселка Молодчики. А на остальных украинских форумах утверждалось, что повсюду в зоне боевых действий грабят исключительно солдаты Российской Федерации, причем зачастую почему-то именно буряты, реже чеченцы. Украинская пропаганда на всех углах распространяла слухи о бурятах, которые якобы воровали под Киевом унитазы, выносили бытовую технику и ношенные трусы. Целую нацию украинские соцсети расчеловечили за несколько часов. Никакие логические обоснования невозможности такого массового явления не смогли перебороть мощность пропагандистской машины. Многие украинцы поверили в эту чушь, и до сих пор у них бурят слово «нарицательное». Мародёров, ворюк и разного рода любителей утащить чужое добро среди украинцев было очень много. «Не съем, так понадкусываю».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 Особенно если воруешь у государства или у большого частного предприятия, ну или во время смуты или войны. Украинцы неоднократно попадали в неприятности, когда увлеченные богатыми посолами творили совершенно ужасные вещи, надеясь из одной шкуры получить 40 шапок. Проскочили мимо заправки, свернули на улицу Семашка. Остальные машины в караване шли сзади, как привязанные. Ракушка идет первой. Машина держит дорогу хорошо. Мощный движок разогнал МДМ-ку до приличной скорости в 60 километров. Но для гусеничной техники довольно много. При этом бронетранспортер идет ровно и плавно. Если бы еще дорога была с нормальным покрытием, то можно было сказать, что едем в комфортном режиме. Но ямы и рытвины, попадающиеся на пути, заставляли бронемашины прыгать. А иногда и летать зависая в воздухе на несколько секунд. Скорость сейчас наше главное оружие. Заставим противника врасплох, считай, на пол шишечки уже ему засунули. А там, глядишь, и под самой гланды болт всунем. Крыши многоэтажек виднеются в серой хмари пасмурного дня. Где-то там, среди этих немногочисленных бетонных коробок, разместилась засада около сотни хорошо вооруженных бойцов местной территориальной обороны, состоявших из местных нациков и гомосеков из правого сектора. По сообщениям, которые прочитал Баранов несколько минут назад, у противника появилось еще и два 82-мм миномета, которые прибыли к ним совсем недавно. Расчеты минометов разместили во внутренних дворах многоэтажек с обратной от дороги стороны. Это хреново. Минометы могут насыпать нам полные штаны сюрпризов по ходу движения колонны, когда мы уже будем уходить по дороге, прорвав баррикаду на кольце. 82 миллиметровая мина летит до 3 километров, а опытный расчет может повесить в воздухе десяток мин за минуту, а то и больше. Вот и считай, что два миномета за минуту высадят до 30 мин, каждый из которых при прямом попадании в любую транспортную единицу в нашей колонии гарантированно ее паразит. А что делать? Накидать им во внутренний двор ВОГов из АГС-40 вряд ли поможет. Закатиться туда на БМДМке да всадить прямой наводкой из пушки – хорошая идея. Но боевая машина может стать легкой добычей для вражеского огня из окон домов. Опять же, мы же не знаем точно, во внутреннем дворе какого именно дома установлены вражеские пулеметы. А вдоль дороги таких домов пять. Плюс еще несколько дальше от дороги, во второй линии. У нас есть только фото двух минометов и радостно лыбящегося расчета, стоящего на их фоне. Не будешь же спрашивать в комментариях под фото, а не подскажете адрес дома, во дворе которого установлены пулеметы? Нет, спросить, конечно, можно, объяснив вопрос тем, что, к примеру, хочешь сделать селфи, принести теплую одежду, минометчикам или горячую еду. Скорее всего, даже ответят «Но!». «Поручик», — обратился я к Баранову, — «попробуй узнать, где стоят минометы». «Мы с Барановым договорились, что в целях маскировки своих настоящих ФИО будем обращаться друг к другу только по новым позывным. Я Есаул, Баранов, поручик. Все как и положено в соответствии с нашими нынешними воинскими званиями. Майор Есаул, старший лейтенант, поручик. Правда, я, Измайлову, в целях конспирации назвал звание Баранова капитан, поэтому поручик карта то мелковато». «Уже...» — отозвался Старлей. Но пока молчок. В паблике кипиш начался из-за того, что наша колонна свернула с улицы строителей на Симашко и идет на юго-запад. Оказывается, у них в селе Дружня есть какой-то отряд местных махновцев, которые, которые в контрах с Бородянской теробороной. Пошли слухи, что отряд из Дружни продался россиянам. Вот хохлы тупые. Они чуть что сразу же записывают всех и вся в предателя. «Чёрт, нам ещё не хватало в тылу махновцев!» Тяжело выдохнул я. «Ладно, авось как-нибудь проскочим. Следи за сообщениями». Вновь высунулся наружу, чтобы следить за дорогой и окружающей обстановкой. Скоро поворот на улицу Заводскую, по которой нам ехать чуть больше километра, и будет поворот на вокзальную. Мы сейчас делаем крюк в 4 километра, чтобы не ехать по улице строителей и выскочить на кольце с неожиданной для противника стороны. Оно, конечно, стрёмно – терять время, но другого выхода я не вижу. Возможно, если бы времени было бы больше для принятия решения, то сообща мы нашли бы более логичный и правильный выход из сложившейся ситуации, но времени нет, поэтому работаем тем, что есть. Глянул назад. Из люков, идущих сзади БМД-мок, торчат головы мехводов. Всё правильно. На такой скорости главное следить за дорогой, а это лучше… Делать своими глазами, а не через мутные, малюсенькие бронестёкла смотровых щелей. Хорошая всё-таки техника у десантников. Лёгкая, проворная, да ещё и на гусеницах. Первый идёт БМД-3, за ней БМД-4. БМД-3 – российская боевая гусеничная машина, авиадесантируемая парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способом. Она предназначена для транспортировки личного состава воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. Благодаря двухканальному прицелу вести огонь из пушки, испаренного с ней пулеметом, может как наводчик-оператор, так и командир машины. На машине установлен стабилизированный комбинированный дневной и ночной перископический прицел. В БМД-3 установлены индивидуальные универсальные сиденья для всего боевого расчета, которые крепятся не к днищу, а к крышке корпуса, что повышает защиту расчета машины от мин и фугасов. За боевым отделением у бортов оборудованы рабочие места для двух автоматчиков и имеется большой люк, обеспечивающий выход десантников по крыше моторно-трансмиссионной установки. В кормовой части машины расположено моторно-трансмиссионное отделение. В носовой части корпуса располагается отделение управления, в котором помимо механика водителя должны размещаться пулеметчик справа и гранатометчик слева. В средней части корпуса размещается боевое отделение, заимствованное с боевой машины пехоты БМП-2. В боевом отделении размещается командир машины и наводчик-оператор. По сути, наша ракушка и БМД-3 – это братья-близнецы, только с разным вооружением. А так, машины очень похожи. И детали у них насколько там процентов взаимозаменяемы. Вооружение на БМД-3 только немного тяжелее и злее, чем на транспортной ракушке. БМД-3 оснащена 30 миллиметровой автоматической пушкой АП-2А42 – спаренным с АП-762 мм пулеметом ПКТ, комплектом 9П-135 для запуска противотанковых управляемых ракет 9М113 «Конкурс». В носовой части корпуса слева размещен 30-мм автоматический гарнатомет АГС-17, справа 5,45 мм пулемет РПК. Внутри машины в укладках размещены 6 гранатометов РПГ-7Д или ЗРК «Игла», 10 ручных гранат Ф1, 26 миллиметровый сигнальный пистолет СПШ с 12 ракетами и личное оружие десанта. 30 миллиметровых выстрелов КАП 500 штук. Выстрелы снаряжены в две непрерывные ленты по 340 ОТ, ОФЗ и 160 БТ тур 9 мм, 113, 4 штуки. 7,62 мм патронов к ПКТ, 2000 штук. Комбинированный дневной и пассивный активный ночной прицел наводчика БПК-242. Дневной прицел командира 1ПЗ-3, обеспечивающий стрельбу днем по наземным и воздушным целям. Комбинированный дневной и ночной прибор наблюдения командира ТКН-3Б во вращающейся башенке. Блок вооружения в боевом отделении стабилизирован в двух плоскостях. Кроме стабилизаторов, система управления огнем входят В носовой части корпуса слева в шаровой установке размещен 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 с боекомплектом 290 выстрелов. Огонь из гранатомета можно вести как из машины, так и из грунта. Справа размещена шаровая установка для ведения огня из 5,45 мм ручного пулемета РПКС, который также можно использовать вне машины. Странно, что БМД-3 было выпущено всего 60 машин, а потом уже стали выпускать БМД-4, которых сделали намного больше, кажись штук 300-400. БМД-4 «Бахча» – это боевая машина десанта, предназначенная для транспортировки военнослужащих ВДВ. Разработали БМД-4М конструкторы Тульского КБ приборостроения. Первые опытные образцы приняли на вооружение еще в 2004 году. Однако затем Минобороны внезапно отказалась от проекта и заявила, что также отказывается от покупки боевых машин. Позже выяснилось, что кроме партии пробников наши войска не получили ничего и вплоть до 2015 года эта картина оставалась прежней. В связи с этим Бахча получила статус изделия, находящегося на этапе заводских испытаний. Но конструкторы знали о перспективности своего детища и пытались всеми силами его возродить, невзирая на категорический отказ Министерства обороны. И как ни странно, у них это получилось. В 2015 году «Курганмашзаводу» удалось убедить всех в том, что российская армия нуждается в современных многофункциональных боевых машинах ВДВ. Проект одобрили и возобновили. А в 2016 году «Бахчу» официально приняли на вооружение. На данный момент в отечественных войсках числится около 400 единиц БМД-4М. Да. Броня машины способна защитить десант только от пули и осколков. Но благодаря относительно малому весу, изделие прекрасно чувствует себя на плаву. Опять же, главная задача Бахчи – быстрая транспортировка личного состава. А потому высокий уровень проходимости гусеничного шасси здесь играет огромную роль. К тому же, БМД-4М может десантироваться парашютным или посадочным способом. Оказывать огневую поддержку спешившимся бойцам Бахча тоже может, ибо, как отмечают военные эксперты и аналитики, она обладает большей огневой мощью по сравнению со своими предшественницами. Кстати говоря, у БМД-4М имеется высокоточный прицел, и она, в буквальном смысле слова, способна поразить противника на ходу. Машина рассчитана на 8 человек, пятерых десантников и трех членов экипажа. Вооружение состоит из 100 миллиметровой нарезной пушки, 30 миллиметровой пушки и одного 7-62 мм пулемета ПКТМ. Максимальная дальность стрельбы 4 километра. Ввозимый боекомплект 38 снарядов калибра 100 мм и 464 снаряда калибра 30 мм. Свернули на улицу Заводскую, которая пролегала в частном секторе. По обе стороны дороги плотная застройка частных домов. Окна, ворота и калитки домов, или, как их тут называют, хат, наглухо закрыты. Никто не выбегает наружу, не машут приветственно руками и флажками. Нам здесь не рады, нас здесь не ждут. В этих местах уже успела прокатиться война. Пусть еще не так сильно, как в той же «Буче» где укропы, чтобы зажать колонну российских десантников, разнесли к чертям собачьим несколько десятков своих домов. Но все равно местные уже познали многие прелести войны. Отключение света, воды, выбитые от прилетов окна, мародеры и бандиты, в которых превратились вчерашние соседи по и хатам. В некоторых домах окна забиты фанерой и дощатыми щитами. Несколько раз на пути попались сгоревшие автомобили. Но почему-то без пулевых пробоин и следов близких прилетов. Значит, подожгли уже местные, причем сознательно. Что это интересно было? Месть, попытка скрыть следы разбоя, местные разборки или выдавливание из села неугодных личностей? Не знаю. Да мне и знать незачем. Просто мой мозг оперативника и разведчика так устроен, что он... Задает слишком много вопросов, на которые сам же и ищет ответы. Ветер усилился. С неба сыпанул мелкий колючий снег. Крупа мелкая, противная и колючая ледяная крошка. Холода я уже не ощущаю. Кровь наполнилась адреналином в предвкушении предстоящей схватки. Наоборот, стало жарко. Захотелось стянуть с головы балаклаву. Но делать этого нельзя, потому что когда адреналин отхлынет, И наступит откат, организм сразу же тебе напомнит все выверты и пренебрежение в носке одежды в холодный зимний период. В раз схватишь простуду, которая легко может перерасти что-нибудь серьезное, типа воспаления легких или бронхита. Прошли половину улицы Заводской. Справа застройка еще есть, а вот слева она уже закончилась. И нашу колонну замечательно будет видно с крыш многоэтажных домов, которые виднеются полутора километрах за запорошенным снегом полем. «Грузовикам, стой!» приказываю я в рацию, обращаясь к Измайлову. «Капитан, стойте здесь! Машина пусть сдадут немного зада, чтобы не маячить на открытой местности. Движки не глушить. БМД и БТР за мной». Впереди поворот на улицу вокзальную. До него осталось немного, метров пятьсот. Докатились, свернули налево. Тут же, как и было говорено, БМД-3 выкатилась на правую обочину, БМД-4 на левую. Наша ракушка прошла дальше по дороге. А парочка БТРов осталась пока на перекрестке улиц Вокзальной и Заводской. Прапорщик Пахомов довольно грамотно поставил свои бмд прикрыв их автобусными остановками, которые оказались в 50 метрах от поворота. И сделал он это весьма вовремя. Как только наши машины вывернули из-за поворота, По ним тут же открыли огонь со стороны многоэтажек. Расстояние от Перекрестка, улицы Вокзальной, Заводской, до улицы Строителей, вдоль которой и расположились девятиэтажные многоквартирные дома, судя по карте, было 1300 метров. Для нашей артиллерии вполне рабочая дистанция, а вот для вражеских автоматов далековато. Но для пулеметов, хоть и на пределе, но вполне рабочая дистанция. По броне наших бронемашин зацокали редкие пули. а Вопреки приказу, за нами увязался и тигр Измайлова. Остановили МДМку, найдя для нее прикрытие. Полуразрушенный домик, сложенный из толстых бетонных блоков. Выбрались наружу через задний десантный люк. Десантники работают деловито и сноровисто. У каждого свои задачи, о которых они оповещены заранее. Расчет АГС вытаскивает Балкан с двумя запасными улитками. Баранов яростно, матерясь себе под нос, пробует запустить дрон, но что-то у него не получается. Ляшин и Серпухов вытащили ПКМ и подготовили его для стрельбы. Они сейчас в качестве боевого охранения и наблюдения за небом. Погода отвратительная, в такую дрон поднимать в небо тяжело и опасно. «Ладно бы еще, у нас была более профессиональная модель, типа трехсотого матраса или Мавика. А вот эту детскую малютку, которую раздобыл Баранов, вообще непонятно, как можно поднять и держать в воздухе при таком ветре и снеге, который пришел на смену ледяной крупе». «Они нас обстреливают!» Выскочив из тигра, крикнул Измайлов. «Вижу!» – раздраженно отозвался я. «Это война, здесь так бывает!» «Капитан, дуй к своим. будь на связи. Где-то в тылу есть банда махновцев. Могут ударить. Поэтому все подъезжающие машины близко не подпускай», – приказал я. «Пуф!» – раздался выстрел из БМД-4, и первый 100-мм снаряд улетел к цели. «Тресь!» Выпустила сразу несколько снарядов 30-мм пушка БМД-3. «Есть! Пошла, пошла, родимая!» Радостно закричал Баранов, когда дрон все-таки поднялся в воздух, стартовав с его руки. «Давай, давай, не подведи!» Я глянул на тигр, который выкатывался на дорогу и направлялся в тыл к БТР. Разглядел искры от рикошетов. Это на излете в бронеавтомобиль попало несколько пуль, выпущенных противником. Перевел взгляд на БМД, которые методично выпускали снаряды из своих пушек в сторону крыш многоэтажек. Посмотрел на десантников, которые подготовили АГС к стрельбе по крутой траектории, задрав ствол собаки высоко в небо. Ну что, пошла работа. Кровь бурлила от адреналина. Было горячо и жарко. Была клава, несмотря на минусовую температуру, и промозглый ветер промокла от пота. Но голова работала четко и хладнокровно. Дистанция 1400, угол 45, азимут 10. Расход 3 снаряда. Громко крикнул Баранов, давая целеуказание для расчёта АГС-40. «Огонь!» Я подошёл сзади к Баранову и, глядя через его плечо, посмотрел на экран смартфона, на который транслировалась картинка с камеры квадрокоптера. Дрон висел метрах в двухстах над землёй, рядом с многоэтажками. Он давал картинку транспортного кольца и стоящих рядом с ним девятиэтажек. «Да, легко не будет». Противник уже успел высыпать на крыши, а значит, слабая надежда на то, что мы поразим выходы на крышах и тем самым заблокируем их на верхних этажах и не дадим выйти на крыши, не увенчалась успехом. Но ничего, может оно и к лучшему. На крыше, в отличие от жилых квартир, укрыться негде. Значит, нам будет легче всего эту сволочь отправить к Бендере. Значит, теперь надо наоборот, не дать противнику спуститься с крыш «Соответственно, выходы на крыше надо в любом случае разрушить». «Пох, как загасить и выходы на крыше, бей из тридцаток вдоль парапетов. Сейчас буду давать координаты», – вызвал я по рации Пахомова. «Направь к нам тройку. Я заберу из салона АГС, чтобы в два стола шустрее накидывать укропом». «Сделаю», – отозвался прапорщик. Камера квадрокоптера, забиваемая пролетающим мимо снегом, Давали размытую и нечеткую картинку, но все равно можно было рассмотреть мельтешивших тут и там солдат противника снующих по крышам девятиэтажек. На каждой крыше многоэтажного дома было не меньше отделения, а то и до взвода украинских бойцов. Там же было замечено скопление пехоты возле транспортного кольца. Там они кучковались вокруг баррикады на улице строителей и стеллы в центре кольца. Еще удалось разглядеть копошащихся во дворе дома, стоящего сразу за транспортным кольцом минометчиков. Похоже, они собирались ударить по нам из минометов.